Глава 10 Приехали в свое пристанище. Юрий тут же набросился на Надежду с ласками, но она отстранилась. Не надо. Почему? Настроение не то. Руль в руки, и наша жизнь станет проще. Пошутил Юрий. Тогда уже лучше батончик Барс. Съел и полный порядок. Еще Head and Shoulders неплохо помогает. «Даже на шляпе исчезает перхоть и отрастают густые, пушистые волосы!» Надежда не улыбнулась. Вздохнула тяжело, спросила. «Зачем же завтра ехать? Боишься передумать? Дух выйдет!» «Нет, устал. Хочу побыстрее стабилизировать жизнь!» Опять вздохнула, нахмурилась, покачала головой. «В чем дело?» «Жалею». «О чем?» моотки оставила в квартире платье костюм новый да вообще все жалко шубу ох шубу особенно юрий отнесся сочувственно знаю знаю какая это для женщины трагедия но ничего не поделаешь ты же сама хочешь чтобы отец остался в тайне если заберешь вещи володька сразу догадается а так твоя легенда о подруге в анапе может и забыль сойти мне то все равно У меня другие проблемы, а тебе необходимо создать видимость того, что мы уехали не вместе. Надежда молча кивнула головой. А шмотки? Шмотки не проблема. Куплю я тебе их, еще лучше куплю. Юрий вновь попытался приласкать девушку, но она отстранилась уже более резко. Зачем тогда ждать завтрашнего дня? Поедем сегодня. Хочу, чтобы поскорее все осталось позади. Тебя что-то держит? Посмотрела в глаза жалобно. «Меня держит так много, что, считай, ничего! Можно и сегодня! Все вопросы разрешу на месте!» Задумался, зъерошил волосы. Причувствие беды охватило его, но тут же отошло на задний план под натиском сиюминутных проблем. Хлопнул себя по коленкам. Поднялся. «Хорошо, тогда жди меня!» «Я через несколько часов вернусь!» Надежда испуганно вскрикнула. «Нет!» «Почему?» «Не знаю. Останься на несколько минут. Подойди, поцелую!» Вернулся, присел, ласково провел по ее волосам. «Что, малыш, издергалась?» «А что ты собираешься написать в письме Верочке?» «Я уже написал. Отправлю с вокзала». Сначала думал, с места прибытия, но лучше с вокзала. Так гуманнее, быстрее получит, меньше будет волноваться. Хотя, не знаю, ничего не знаю. Запутался. Насторожилась, ощетинилась. Что не знаешь? Как лучше поступить с Верочкой? Может, вообще письма не надо? Может, набраться смелости и объясниться? Нет. Думаешь, я трус? Нет. Спасибо. Обняла, поцеловала. «Юра!» «Что, мышонок?» «А где это письмо?» Похлопал по карману пиджака. «Здесь, во внутреннем кармане». Замялась, смущенно замолчала. «Хочешь прочесть?» Вздрогнула, но вздохнула с облегчением. «Да, если можно». «Да, пожалуйста». Выхватила из рук сложенный листок бумаги, жадно побежала по нему глазами. Лицо пылало, слезы доворачивались, буквы скакали, но прочела до конца. Верочка, родная, знаю, нет мне прощения. Но все же умоляю, прости. Сам ощущаю себя подлецом и предателем, но ничего не могу с собой поделать. Все как у Друниной. Люблю другую, устал от лжи. Замучил и себя, и тебя. Боюсь твоей ненависти, потому что для меня ты навсегда останешься другом. Моей милой, славной, доброй Верочкой. Удивляюсь, как мог лгать тебе так долго. Больше так продолжаться не может. Уезжаю далеко, в другой город. Когда вернусь, не знаю. Наверное, тогда, когда страсти улягутся. Тогда и разведемся. Еще раз прости и прощай, Юрий. Встревоженно заглянула в его глаза. Можно письмо останется у меня? Удивился, поднял брови. «Зачем?» «Не знаю, но так мне будет спокойней. Пусть останется у меня». «Хорошо. Я потом тебе его отдам. На вокзале. Сама опустишь почтовый ящик». Растерянно помолчали, думая каждый о своем. Вдруг Надежда спросила, «А на работе знает, в какой город ты уезжаешь?» «Нет. Предусмотрительно скрыл это даже от Павла. Сказал только, что с верой все. Кончено». Уезжаю с любимой женщиной. Он понял, особенно пытать не стал. Пытать не стал, повторила она и встрепенулась. Он не знает о наших отношениях? Мышонок, что за вопрос? Конечно, нет. Что знает трое, то знает свинья. Можешь быть спокойно, к информация не просочится. Первое время уж точно. А потом она найдет себе другого. Думаешь? Уверен, она же красавица!» Надежда почувствовала укол ревности, но промолчала. «Ну, я пойду!» Она вдруг прижалась к нему, расплакалась, запричитала. «Юрочка, миленький, не уходи, останься, умоляю! Зачем тебе эти вещи? Я же свои оставила, купишь и себе! Не уходи, миленький, пожалуйста, поедем сразу же, прямо сейчас поедем на вокзал, и все будет нормально!» Он осторожно, но решительно отлепил от себя ее руки и сказал «Я должен поехать, понимаешь? Должен. Без вещей обойдусь, а вот без паспорта нет. Да и на работу нужно заехать, кое-что решить. Я же думал, что мы уедем завтра». Надежда обессиленно откинулась на диван, протяжно вздохнула «Ох, хорошо, поезжай, только возвращайся скорее, я буду ждать».